У него всё хорошо. Эпиграф. Счастье это умение принимать всё таким, как есть. Вернер Эрхард, американский психолог. Может ли молодой человек достичь своей цели, если ему приходится передвигаться в инвалидной коляске? Может ли мать не впасть в глубочайшую депрессию, когда её сын неожиданно становится парализованным? может ли подруга успокоить эту мать, если её сына нельзя вылечить? Мы с Деррис дружили давно и хвастались друг перед другом своими сыновьями. У Деррис было 3 мальчика, и младший из них, Арон, ровесник моего единственного сына Иана. Арон и Иан в один год поступили в колледж. Оба увлекались спортом и специализировались на терапии. Арон на физической, а Эя на музыкальной. Оба закончили учёбу с красным дипломом. Я считала, что мы с подругой так и будем вечно гордиться успехами своих сыновей. Увы, я ошибалась. Однажды утром, когда жена Арона уже ушла на работу, к ним в дом проник грабитель. Он застал Арона в кровати и приказал ему не двигаться. Арон попытался выхватить у парня пистолет, Грабитель выстрелил несколько раз, и одна из пуль застряла у Арона около позвоночника. Операция продолжалась несколько часов. Следующие недели Делис не жила, а существовала. Вместе с другими родственниками она дежурила в палате Арона, периодически выходя в туалет, чтобы поплакать. Они говорили только о катетерах, рентгеновских снимках и операциях в город приехали их родные, жившие в Калифорнии. Когда случается трагедия, некоторые люди выражают свои соболезнования словами «Я представляю себе, что вы чувствуете». По-моему, это неправда. Никто не знает, как чувствует себя другой человек. Я не могла знать, что переживает Деррис, потому что мой собственный сын был здоров и невредим. Я могла только воображать, что Какое горе, грусть и ярость испытывает моя подруга. Если бы что-то подобное произошло с моим сыном, я бы, наверное, кричала от ужаса несколько недель подряд. Я поддерживала связь с подругой по телефону при помощи смс и имейлов. К Аарону никого не пускали, кроме членов семьи. Друзья Деррис предлагали ей помощь, выслушивали от нее слова благодарности, но на самом деле мы ничем не могли ей помочь. Я чувствовала себя бесполезной. Потом преступник, который стрелял в Арона, сдался полиции, и все мы вздохнули с облегчением. Полицейскую охрану в больнице сняли, и теперь все желающие могли посещать Арона. Его перевели в реабилитационный центр, где ему предстояло научиться жить с парализованными ногами. К нему приходили друзья по колледжу, смеялись и шутили, словно никакой трагедии не произошло. Арон разъезжал по палате в кресле на колёсиках, как будто всю жизнь передвигался только так. Когда суд над тем грабителем закончился, у меня было желание приехать в тюрьму и плюнуть ему в лицо. Он искалечил жизнь Арону и всей его семье. Им с женой пришлось продать дом, который они недавно купили и отремонтировали. Жить в этом месте было невозможно, потому что оно напоминало о трагедии. Я спросила Дэрис, как ей удаётся сдерживать свой гнев по отношению к человеку, который покалечил её сына? Она ответила: "Этот парень потерял свою молодость. Ему придётся много лет провести за решёткой". Я удивилась. Подруга жалела преступника, а не своего сына? Арон по-прежнему остаётся самым обаятельным молодым человеком из всех, кого я знаю. У него такая же искренняя улыбка, и с ним также приятно поболтать. Он окончил магистратуру и для получения диплома выезжал на сцену в инвалидном кресле. Его жизнь продолжается. Он ищет работу и помогает другим парализованным людям. Он по-прежнему играет в баскетбол, теперь уже в команде людей на инвалидных колясках. Они с женой купили новый дом и долго перестраивали подвал, чтобы Аран мог подъезжать к стиральной машине. Вместе с родственниками и друзьями по церкви и колледжу они перестелили пол, перестроили душевую кабинку и переделали кухню так, что Аарон может сам в ней готовить. Сам он принимал в ремонте активное участие. Когда я спрашиваю Дэрис, как дела у Аарона, она улыбается и отвечает: "У него всё хорошо. Аарон и вся его семья движутся вперёд". Да, траектория их жизни немного изменилась. Но это их не остановило. Су Рославски